25. -е. Я только моргаю в ответ на такую явную нелепицу. Вроде бы нигде не упоминала, что петь не умею, но да ладно. Судя по молчанию, ребята очень даже впечатлились моим пением, причём вообще непонятно с каким знаком, положительным или отрицательным. Не то чтобы я не была в себе уверена, пою я неплохо, мой преподаватель по хору и сольфеджио всегда хвалила и даже предлагала перейти на хоровое отделение с фортепиано. Но тут просто наши с ребятами из группы «Взгляды на музыку» могут не совпасть. Молчу, смотрю на парней. Они смотрят на меня. И тоже молчат. Отлично просто, блин. Поняв, что, похоже, знак минусовый, я пожимаю плечами и иду к выходу со сцены, по пути машинально перехватывая копну волос в жгут, чтобы хоть чуть-чуть привести их к единому знаменателю. Особого разочарования нет, не больно-то и хотелось на самом деле. У меня и без того вагонища допов, только музыкальной группы для полного счастья не хватало. Не спорю, бонусы хорошие, но... «Эй, ты куда?» Вопрос меня догоняет уже внизу, возле лесенки, ведущей на сцену. Я, наладившись по боковому проходу к выходу из зала, удивлённо поворачиваюсь. «На занятия», — отвечаю спокойно, — «у меня ещё допы». «Какие к херам допы?» Сашка, мельком переглянувшись с другими парнями, встаёт и поспешно идёт в мою сторону. «Рапунцель, ты чего? Иди сюда!» Я, крайне сильно занятая в этот момент переплетением дурацкой косы, потому что достала до невозможности, отфыркиваюсь удивлённо. «Зачем? Мне пора уже!» «Будем разговаривать, потому что», — терпеливо отвечает Сашка. «Обсуждать?» «Эй, а мы?» — обиженно подаёт голос кто-то из девчонок. «Просмотр закончен, все свободны», — вспоминает про них Сашка, и, не слушая больше возмущённых и завистливых выкриков, подхватывает меня за локоть, тащит к ребятам. «Ну, если только на пятнадцать минут», — бормочу я, шустро перебирая ногами, чтобы успеть за высоким и резким парнем. «И чего меня в последнее время все таскают-то? Неужели произвожу впечатление тряпки? Кошмар, конечно». Зрительницы с негодующим ворчанием тянутся к выходу из зала, и в этот момент раздаётся злой голос Тошки. «Куда ты её прёшь, колесник? Она не будет с вами по сцене прыгать!» Все словно по команде поворачиваются и смотрят на моего бывшего друга детства, так и стоящего столбом у выхода из зала. Я, поражённая до глубины души наглостью Тошки, которому я уже вроде всё давно сказала и в самых неприятных выражениях, буквально немею. Сашка, к этому времени успевший дотащить меня до парней, переглядывается с ними, затем смотрит на меня вопросительно. «Твой парень, что ли?» Голос ко мне не возвращается пока, и потому только мотаю отрицательно головой. Проклятая коса, не иначе решившая доконать меня сегодня, тут же разматывается, и волосы снова рассыпаются. «Охренеть ты, Рапунцель!» Тут же бормочет один из парней. Невысокий, очень широкоплечий брюнет с немного хищным разрезом глаз. То ли татарин, то ли бурят, я не особо разбираюсь. «Сах, у меня идея, охуеть!» «Погоди с идеей, у нас тут небольшая проблема!» цидит Сашка, сурово изучая Тошку, шустро сбегающего по ступенькам вниз. «К нам!» «Васька, домой быстро!» Рявкает Тошка, не обращая внимания больше на парней. Не знаю, на что он рассчитывал, отдавая этот идиотский приказ, но результата желаемого не получает, естественно. «Я остаюсь на месте», — Саша хмурится. Ещё один парень из команды, симпатичный блондинчик в очках, поднимается с места... И изучает Тошку с таким выражением на надменной холёной физиономии, словно перед ним что-то не особо привлекательное, а то и мерзкое. Таракан, например. И только Татарин не обращает ни на кого внимания, занятый исключительно набиванием какого-то текста у себя в смартфоне. Правда, при этом на меня периодически поглядывает. «Весик, ты какого хрена здесь?» Неласково здоровается с Тошкой Саша. «За девочкой своей пришёл!» Давит на него наглым тоном бывший друг, и я начинаю раздуваться от нахальства и беспардонности. И всё это молча, потому что дар речи так и не проявился пока. Беда, как я петь-то буду? А она говорит, что не твоя. Всё так же хладнокровно говорит Сашка и чуть выступает вперёд, словно хочет меня заслонить от Тошки. Да она с головой не дружит. Ещё больше наглеет Тошка. У неё бывает иногда. Перезанималась, у нас свадьба летом. Чего? И вот тут-то ко мне дар речи и возвращается. Открываю рот, и Тошка мгновенно узнаёт о себе кучу новых сведений. В частности, о том, кто у нас тут с головой не дружит и кто на ком женится летом. К концу моего спича парни уже ржут в голос. Тошка синеет и пытается рвануть ко мне, очевидно, чтобы рот закрыть, но Сашка не пускает. Да и блондин Артём тоже грудью встаёт на мою защиту. Завязывается небольшая, но довольно злобная потасовка между парнями. Я краснею, бледнею и дико жалею себя. Сто процентов после такого концерта ребята не захотят иметь со мной ничего общего. Сейчас защищаю, да. Но зачем им проблемная певица? И только их другу плевать на некрасивую сцену, развернувшуюся прямо у него над головой. Он поглощён своим делом, глаза горят, пальцы с бешеной скоростью бегают по экрану, набирая текст. «Мы с тобой потом поговорим!» В итоге Тошка под гнётом обстоятельств и превосходящих сил противника разворачивается и выскакивает из зала. Парни переводят дух, а затем опять же, словно по команде, поворачиваются и смотрят на меня. «Ну и что это было, Рапунцель?» спрашивает Сашка. Я пожимаю плечами, отказываясь отвечать за внезапное сумасшествие бывшего друга, и в этот момент подскакивает со своего места третий участник группы. «Всё, бляха, это будет бомба, отвечаю!» Тут он с удивлением оглядывается по сторонам, затем всматривается в наши раскрасневшиеся после недавней перепалки физиономии и с удивлением спрашивает «А что тут было-то?» Парни переглядываются, а затем начинают хохотать. И я вместе с ними, потому что очень уж лицо у этого татарского поэта уморительное. Смеюсь, чувствуя, как отпускает напряжение целого дня, тяжёлого и мучительного. И думаю, что, возможно, идея с прослушиванием была неплохая. Кажется, кто-то наверху повернулся ко мне лицом для разнообразия.